Глава 20. Я не помнила, как уснула, и не слышала, как ушёл Саша. На часах было уже одиннадцать утра. Телефон так и лежал на тумбочке без признаков жизни. Я отправилась в душ. Наверное, я просто хотела оттянуть неизбежное, потому что разговор с Тони должен был состояться. Это, по крайней мере, честно. Я долго и с особой тщательностью красилась и одевалась. Убирала волосы в пучок. Потом спустилась в лобби, И, найдя автомат со снеками и кофе, взяла себе небольшой перекус. И только после этого я включила телефон, который по мере прихождения в себя завалил меня пропущенными звонками и сообщениями. Часть из них была от Тони и два от Марка. Тони. Джулс, не поступай так со мной. Давай поговорим. Тони. Кто это был? Твой бывший партнер? Тони. Джулс, включи телефон и позвони мне. Тони. Пожалуйста, милая, мы должны поговорить. Марк. Привет, Джулс. Мне звонил Тони. Я ничего не понял, кроме того, что у вас что-то случилось. Марк, я бы хотел поговорить с тобой, если ты не возражаешь. Позвони, как будет время. Сначала я набрала Тони. Боже, Джулс! Я так волновался! Где ты? Ты в порядке? Да, со мной все хорошо. Милая, когда мы увидимся? «Давай поговорим. Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне». «Нет, этого не будет. Я не вернусь», — сказала я как можно тверже. «Джулс, я понимаю, ты обижена, но подумай». Мольба в его голосе подарила мне мстительное удовольствие. «Кто еще за кем теперь бегает?» «Я уже обо всем подумала. Мне надо в Москву. Я думала, что вернусь сюда после, но теперь знаю, что нет». «То есть это все Конец?» Да. Прости, я не так-то должен быть с тобой. Наверное, это моя вина. Мне не стоило соглашаться на твое предложение. Не стоило вообще знакомиться с тобой. Не говори так. Ты разбиваешь мне сердце. Я разбиваю тебе сердце. Ты собрала вещи и уехала с каким-то парнем. И думаешь, мне легко от этого? Думаешь, мне нравится, что моя девушка не ночевала дома? Мне, мне, мне. Я, я, я. «Эгоист. Мир крутится вокруг него. Как я могла не разглядеть этого раньше? Это единственное, что тебя волнует?» Спросила я. «Нет. еще то, что тебя не будет со мной на дне рождения Брэда. Ох, какое облегчение. Я вовремя слиняла. Меня начал разбирать смех. Это уже ни в какие ворота. «Ты не можешь бросить меня в такой сложной ситуации». «Это больше не мои проблемы». «Прости, я правда старалась быть лучше для тебя. Прощай, Тони». Я сбросила вызов, чувствуя, как глаза снова начинают пощипывать. «Может, я ошибаюсь? Может, я делаю из мухи слона, и мне стоит вернуться?» Немного успокоившись, я набрала Марка. «Джулс, привет. Что у вас происходит?» «Это длинная история». «Мы можем встретиться?» «Да, если ты будешь один». «Разумеется. Где ты?» Я помедлила, размышляя, стоит ли доверять брату Тони, и в конце концов назначила ему встречу в Даунтауне неподалеку от отеля. Ватсап. Михаил. Привет, Ульяна. Как ты? Ульяна. В порядке. Михаил. Ты не хочешь со мной разговаривать? Ульяна. Хочу. Просто много всего навалилось в последнее время. Михаил. Если хочешь, я могу выслушать тебя. Ульяна. Почему ты не спишь в такое время? У тебя там глубокая ночь. Михаил. Работал допоздна и захотелось спросить, как дела у моей подруги. Ульяна. Обещай, что потом ты просто пожалеешь меня и не будешь никак комментировать. Михаил. Обещаю. Ты меня пугаешь. Ульяна. Да нечего тут пугаться. Я возвращаюсь домой. Михаил. Насовсем? «Ульяна». «Да». «Михаил». «Я не понял, что у тебя случилось? Но ты просила пожалеть, поэтому лови виртуальные обнимашки». «Ульяна». «Спасибо. Пока этого достаточно». Так, пока я ждала Марка, я переписывалась с Мишей, пробуя границы, все еще опасаясь, что он будет осуждать меня. «Джулс». Марк, как всегда в костюме, сел напротив меня за столик. «Я рад, что ты пришла». Я и сама хотела поговорить с тобой. Из вас с братом ты кажешься мне более адекватным. О, за этим кроется драма. Впрочем, я ожидал чего-то подобного. Тогда ты должен был сказать мне еще тогда, в первую встречу, чтобы я бежала со всех ног. Я посылал тебе сигналы, — с улыбкой сказал Марк. Но ты не прислушалась. Марк определенно выбрал себе подходящую профессию. Одним только своим видом он успокаивал и вселял уверенность. И так мой братец снова натворил дел. Что у вас случилось? Наверное, просто не судьба. Я люблю его, а он любит свою работу. Вот и все. К сожалению, оказалось, что для меня этого недостаточно. Мне очень жаль, Джулс. Но то не всегда испытывал некоторые проблемы с чувствами. На мой взгляд, он слишком много думает, оценивает, не разрешает себе действовать импульсивно. И я надеялся, что ты — это что-то другое. Но, видимо, нет. В каком смысле? Я думаю, что Тони в принципе не может испытывать кому-то чувства. Он слишком зациклен на себе, на своей работе, на развитии своего таланта. Кстати, твой комикс. Да, я решила воспользоваться твоим советом, но что-то пошло не так. Ты знаешь, что напророчило ему неудачу? Что ты имеешь в виду? У тебя в одной из глав желаемая Тони роль достается другому актеру. Это случилось на самом деле. Самое смешное что это тоже мой клиент». О, Марк, я не знала. Я же просто хотела добавить немного перчинки в историю». «Это случилось два дня назад». Я вспомнила сообщение на автоответчике и как потом был зол Тони, когда разговаривал с Марком. «Я думал, что ты мой брат». «Мне правда жаль. Я не хотела». «Я знаю. Полагаю, ты собираешься уехать». «Мне нет смысла оставаться рядом с Тони». Он и без меня справится прекрасно. Ну что ж, с братом я разберусь. А тебе удачи. Пожалуйста, не дай Тоне слишком много занимать твои мысли. Я его люблю, но с женщинами он настоящий засранец. Я постараюсь. Мы простились по-дружески. Марк обнял меня и пожал на прощание руку. Эрика очень расстроится. Ты ей по-настоящему нравилась. У тебя чудесная жена, очень душевная. «Береги ее, и передавай от меня привет». «Обязательно». Выйди из кафе, мы разошлись в разные стороны. Я ушла бродить по городу, с которым скоро распрощаюсь навсегда. Звонил Саша, спрашивал, в порядке ли я, и, прощаясь, сказал, «У меня есть дела по выставке, но я буду свободен в 6 Поужинаем вместе, если хочешь». Я хотела. Что угодно, только не думать о Тоне. Но сложно не думать о человеке, который занимал твои мысли весь прошлый год, и который сам напоминает о себе. Буквально на следующий день Тони снова позвонил мне. «Джулс, пожалуйста. Я знаю, ты не хочешь меня видеть, но мне очень нужна твоя поддержка. Если я буду там один, то это породит сплетни, а я не хочу». Я молчала, слушая его уговоры и глядя на свой собранный чемодан. «Джулс, прошу, ради всего, что между нами было?» «Ты нужна мне! Прошу!» «Ладно». Не знаю, зачем я согласилась. Наверное, хотела проверить, правильно поступаю или нет. Я написала сообщение Саше. В эти дни, хотя он был занят работой, только он держал меня на плаву. «Саш, у меня к тебе просьба. Забери меня по адресу, который я пришлю. Около 11». Мне пришлось объяснить, что я собиралась встретиться с Тони еще раз. Александр. «Ты уверена, что это хорошая идея?» «Ульяна, боишься, что я передумаю и останусь?» «Александр, нет, не хочу, чтобы тебе было еще больнее». «Ульяна, я просто попрощаюсь». «Александр, как скажешь, я приеду». Я надела брючный костюм, который был на мне на выставке го и спустилась вниз. Тони заехал за мной в отель на такси, и мы вместе отправились на вечеринку в честь дня рождения Бреда. «Меньше всего на свете я хотела быть там, но почему-то чувствовала себя обязанной Тони. Наверное, поэтому и поехала». «Ты чудесно выглядишь», — сказал Тони и посмотрел на меня как-то по-особенному. «Спасибо. Ты тоже». «Долго ты еще будешь в Лос-Анджелесе?» «Нет». «Мне даже нельзя тебя проводить?» «Не нужно. Мы попрощаемся сегодня. Я останусь с тобой до 11 а потом исчезну». «Я не хочу, чтобы ты исчезала». Он взял меня за руку и приблизился. Но я отвернулась к окну и осторожно высвободила руку. Может, это было плохой идеей ехать с ним на вечеринку. Он по-прежнему не любил меня, а всего лишь пытался играть в любовь. Что ж, эта роль ему неплохо удавалась ровно до того момента, как он не сказал мне правду. «Джулс». Я почувствовала его дыхание на своей шее. «Прости меня». Может, я не такой, как ты бы хотела. Но ты была ближе всех к тому, чтобы понять, какой я на самом деле. Почему ты убегаешь? Я же вижу, что ты хочешь быть со мной. Хочешь, чтобы я был твоим. Разве ты не за этим прилетела? Джулс. Улиана. Он поцеловал меня в висок, прихватил мочку уха, задевая сережку. Он приблизился и сидел ко мне вплотную. Его голос, слова были мёдом. Никуда не делись мои чувства. Никуда не ушло мое желание. Он все еще владел мной. Я, поддаваясь эмоциям, повернулась к нему, безошибочно находя губы и целуя его. «Это в последний раз. В последний раз!» — уговаривала я себя. Боль из груди расползалась по венам, парализуя меня. Если бы мы сейчас не ехали на такси, я бы позволила ему сделать со мной все, что бы он захотел. Я бы с радостью и горечью отдалась бы во власть его тела. Но, к счастью, такси остановилось Это спасало меня от дополнительной порции боли. За два месяца, что я провела с я научилась улыбаться, когда надо, болтать ни о чем и делать вид, что мы самая счастливая пара на свете. Даже не представляю, как он потом будет объяснять, куда я делась. Может, они с Марком сочинят историю о трагической любви, которая лишь подогреет к нему интерес. Было без 5 минут 11 когда пришло сообщение от Саши, что он ждет меня у входа. Я шепнула Тони, что мне надо в дамскую комнату. Он не заподозрил подвоха. И уже через минуту я садилась в машину к Саше. Так заканчивалось моё приключение в Лос-Анджелесе. Бегством. «Куда тебя отвезти, когда прилетим?» Я не хотела ехать домой. Это тоже было бегством. Но я была не готова объясняться с родителями. Раньше я бы без зазрения совести завалилась к Мише. Но не теперь. Я беспомощно посмотрела на Сашу. Если что, я живу один и даже готов по-джентльменски уступить тебе свой диван. Какой ты милый. Всё для тебя, лишь бы ты улыбалась. Не могу больше смотреть на эту кислую мину. Вот спасибо. В отношениях главное — честность. Иногда лучше и промолчать. Зато вон как ты оживилась. Я фыркнула и отвернулась к иллюминатору, прячу улыбку. «Ты уверен, что я тебе не помешаю?» — спросила я, когда мы уже ехали в такси по никогда не спящей Москве. «Абсолютно. Тем более, что дивану скучно одному». «Боюсь, что я с тобой одного дня не протяну, если ты продолжишь в том же духе». «Я продолжим, будь уверена. Ещё раз говорю, лишь бы ты улыбалась». Несколько дней я пряталась в квартире Саши. Он занимался своими делами, ко мне не лез, позволив оплатить план по просмотру доктора Хауса с ведерком мороженого, да и диван был вполне удобный. Я созвонилась с мамой, объяснила, что вернулась в Москву и здесь и останусь. Разумеется, я нарвалась на скандал с расспросами, почему не вернулась домой и где пропадаю. «Это твоя Америка испортила тебя», заключила мама. «Пусть так». В назначенный день я пришла в Феникс. Оля была мне рада. Катя не очень. Возможно, потому, что ей нравилось ее место, и она боялась, что я его отберу. А может, потому, что почти сразу за мной в кабинет зашел Саша и позвал меня на обед. Отдел кадров восстановил меня в должности, и на следующий день я вернулась к работе. «Слушай, Уль, что у вас с Новиковым?» Катя не стала тянуть кота за хвост, и буквально в первый же день, пригласив меня на кофе, задала вопрос в лоб. «Ничего». «Наверное, не стоит ей говорить, что я живу в его квартире». «А если честно, вы встречаетесь? Говорят, вы вместе вернулись из Лос-Анджелеса». «Да, но это случайность». «Настя сказала, что ты съехала от родителей». «Да». «И где ты теперь живешь, А позвать подруг на новоселье?» эм, «Может быть, попозже. Мне надо немного прийти в себя». «Уль, мы ведь подруги, да?» «Конечно, что за вопрос?» Ты что-то скрываешь? Вот поэтому и вопрос. Я пожала плечами. Все слишком запуталось. Я не знала, что на самом деле было или не было между Сашей и Катей. Я не знала, что происходит у нас с ним. А еще мне каждый день писал Тони, а количество злобных комментариев в Твиттере увеличивалось с каждым днем. Но я не хотела их читать. И не читала. Ватсап. Михаил. Ты пропала куда-то. Но я надеюсь, что у тебя все хорошо. Ульяна. Да, Миш, спасибо. Я вернулась домой. Точнее, не совсем домой. Но я в Москве. Михаил. Класс. Встретимся? Ульяна. Пока нет. У меня много дел, мыслей. И вообще все стало таким сложным. Михаил. Что именно? Ульяна. Ты, я, Полина, Тони. Все смешалось. Михаил. Давай по порядку. Если не хочешь пока встречаться, поговорим здесь. Ульяна. Хорошо. Я начну. Меня обидело и задело, что ты начал встречаться с Полиной. Михаил. Я понял. И я знаю, что в школе у вас были непростые отношения. Ульяна. Она ненавидела меня. А я ненавидела ее. Она заставила меня пережить самые унизительные минуты в моей жизни. Я до сих пор не понимаю, что я ей сделала. Если ты можешь мне объяснить, то прошу, сделай это. Михаил. Могу. Сначала мы не касались нашей школьной жизни. В конце концов, это было так давно. Но потом некоторые темы всплыли сами собой. Михаил. У нее очень строгие родители. Отец требовал от нее идеального послушания, идеальных отметок и идеального поведения. И все равно он ушел из семьи. А Полина долгие годы жила с мыслью, что была недостаточно хороша. Поэтому папа бросил их с мамой. Ульяна. И как это объясняет ее ненависть ко мне? Михаил. Ты была одной из лучших. Она не могла этого вытерпеть. Михаил. Я не оправдываю ее. Просто знай, что за многие поступки ей стыдно. Если ты когда-нибудь захочешь, то вы можете поговорить обо всем. Ульяна. Может быть, когда-нибудь. Но не сейчас. Сейчас у меня есть другие проблемы. Ульяна. Твоя очередь. Почему ты так злился, когда я начала общаться с Тони? Михаил. Я боялся, что потеряю тебя. Ты всегда была моим самым близким другом. Ульяна. Я вернулась. Ты можешь с полным правом говорить, я предупреждал. Ты рад? Михаил. Нет. и Я не буду так говорить. Но я с самого начала не верил в то, что у вас что-то может получиться. А ты совершенно не хотела слушать. Ульяна. Я была влюблена и верила в мечту. От тебя требовалось кивать и поддерживать. Михаил. Я и поддерживал. Я просто не говорил того, что ты хотела услышать. Ульяна. Знаешь, мне хватало проблем с родителями. Они каждый день насмехались надо мной и постоянно говорили, что я дурочка. От тебя я ждала другого. Я надеялась получить хоть каплю понимания. Михаил. Прости. Наверное, ты права. Я почему-то не подумал, что это было тяжело. Мне казалось, что тебе все далось легко. Ты заполучила внимание известного парня. Он предложил тебе поехать к нему. И все складывалось так удачно, что я, наверное, немного запаниковал. Я правда боялся потерять тебя, Уль. Жизнь возвращалась в свое русло. Единственным напоминанием о произошедшем были сообщения от Аделин, Челси и Шерил. Они все переживали. В общий чат я трусливо не заходила. Наверняка Рут, когда узнала, злорадствовала. Про остальных не знаю. Я попросила их какое-то время не говорить со мной о Тоне. Так что мы болтали обо всем на свете, кроме того, кто перевернул мой мир. Но однажды я стану настолько смелой, что смогу признать ошибки и вспоминать о путешествии в Лос-Анджелес без болезненного укола в сердце. Однажды так и будет. Обязательно. Я провела в Сашиной квартире несколько недель. Сначала я даже думать не могла, чтобы искать новое жилье, Плакала ночами. По утрам замазывала синяки под глазами и шла на работу. Потом слезы закончились, но не было сил думать о вещах материальных. Мне доставляло мазохистское удовольствие страдать. Тем более, что делать я могла это только наедине с собой в сашной квартире. Но чем дольше я находилась с ним рядом, тем более неловко себя чувствовала. Я то натыкалась на него, когда он стоял в одних трусах в ванной, то слышала, как он с кем-то воркует по телефону. Потом он говорил, что это сестра, но я не верила то засыпало на его кровати, когда мы болтали допоздна. И все это перестало походить на простое соседство. Так что в конце концов я решилась и нашла себе маленькую квартирку у самого МКАДа. «Ты можешь оставаться сколько захочешь», — в сотый раз сказал Саша, когда помогал мне собрать вещи. «И откуда у меня их столько взялось в чужом доме?» «Нет, это странно. Мы коллеги, партнеры, друзья. Но я не хочу мешать твоей личной жизни». «Ты ведь даже девушку не приведешь сюда, пока я тут живу». «У меня нет девушки». «А могла бы быть». «Могла бы. Но она сейчас немного занята. Впрочем, я не оставляю надежды». Он посмотрел на меня прямо, и я, смутившись, принялась в сотый раз перекладывать одежду. «Но не думай, что я монах. С девушками можно встречаться не только в квартире, знаешь ли». «Ах ты!» Я повернулась и бросила в него первой попавшейся вещью. Мм, мини». Оставишь на память. Ты невыносим. Поэтому я тебе и нравлюсь. Нет. Думай, как хочешь. Ты уже давно закончила. Поедем уже. Мечтаешь от меня избавиться? Это было твое решение. Я же сказал, можешь оставаться. Мне нравится твое белье в моей ванной. Уф. Да, он был невыносим. И все равно уезжать из его холостяцкой квартиры было грустно. Ватсап. Михаил. Ты правда вернулась навсегда? Ульяна. Да. Михаил. То не обидел тебя? Ульяна. Забавно, что вы все об этом спрашиваете. Михаил. Кто это все? Ульяна. Ты, Саша. Михаил. Саша? Это гелевые волосы? Ульяна. Прекратите его так называть. Михаил. Ты первая начала. «И что у вас с ним?» «Ульяна». «Длинная история». «Михаил». «Я не тороплюсь». «Ульяна». «Попозже расскажу». «Михаил». «Ты сильно расстроилась из-за Тони». «Ульяна». «Это не то слово, Миш. Но я буду в порядке когда-нибудь». «Михаил». «Смотрела, как расстаются Кадди и Хаус под мороженое. «Ульяна». «Ты знаешь меня слишком хорошо». И меня это по-прежнему пугает. С Мишей мы не встречались лично. Только переписывались. Иногда созванивались. Я все еще не была уверена, что могу ему доверять. Мне так и казалось, что сейчас он скажет какую-нибудь гадость про Тони. И будет прав. Но я до сих пор болезненно Каждой клеточкой тела переживала наш разрыв. Ватсап. Михаил. Кстати, Полина была уверена, что у нас с тобой роман. Ульяна. Да ладно. Михаил. «Ага. Помнишь, в школе трепалась вся параллель? Это она распустила сплетни». Ульяна. «Зачем ей это надо было?» Михаил. «Как там говорится? На войне все средства хороши». Ульяна. «И ты все еще надеешься, что после этого я смогу с ней быть подругами?» Михаил. «Я не прошу тебя дружить с ней. Я прошу тебя принять ее. Ульяна. «Миш, если тебе хорошо с ней, пожалуйста». Просто я не хочу, чтобы она снова стала причиной боли и разочарования. Михаил. Не станет. Слушай, давно уже хотел поговорить с тобой. А ты никогда не думала, что мы с тобой... Ну, можем быть больше, чем друзьями. Ульяна. Что? Михаил. Ну, мы много времени проводили вместе. Вдруг вспыхнули бы какие-нибудь чувства. Ульяна. Миш, прости, но нет. Ни разу. И тем более не сейчас. Михаил, то есть ты даже не заметила, когда я пытался подкатывать к тебе? Ульяна. Когда это? Михаил. Давно уже, в начале учебы в универе. Но потом оказалось, что ты нашла уже себе парня. Ульяна: Миш, ты правда хотел со мной встречаться? Я понятия не имела, но почему ты никогда не говорил об этом? Михаил не хотел выглядеть еще большим дураком, но меня быстро отпустила. Так что не волнуйся, никакого разбитого сердца. Ульяна. Я бы не пережила, если бы это случилось. Михаил. Теперь у меня есть поле, а у тебя гелевые волосы. Ульяна. Перестань! Саша классный, временами бесячий, но очень добрый. Михаил. Что я слышу? Кто-то кому-то, кажется, нравится. Ульяна. Не смеши меня. Михаил. Еще увидим. Готов спорить, что он тебе нравится. Ульяна. Нет. Михаил. еще когда, раз ты так сопротивляешься? Ульяна. Блин, ты и правда знаешь меня слишком хорошо. Михаил. И пора уже перестать этого пугаться. Так постепенно мы с Мишей снова становились лучшими друзьями. И пора уже было признать, что Саша стал значить для меня намного больше, чем кто-либо другой. Возможно, это началось значительно раньше, еще когда мы впервые работали вместе. Теперь же, когда он приезжал в Феникс, я не могла не улыбаться и уже смирилась с неровными гулкими биениями собственного сердца. Неужели оно оживает вновь?